глава 23 Гнев Джо смерть праведника бдение над покойником безводная местность погребение глыбы кварца галлюцинация Джо драгоценный балласт открытие золотоносных пород Джо в отчаянии Чудесная ночь опустилась на землю. Обессиленный миссионер тихо дремал. «Нет, он больше не придет в себя», — проговорил Джо. «А ведь он еще так молод, бедняга. Ему тридцати нет». «Да, он умрет на наших руках», — утвердил доктор с отчаянием. «Дыхание его все слабеет, и я сделать что-либо для его спасения». «Ах, негодяй! – крикнул Джо, на которого иногда нападали внезапные приступы гнева. «Подумать только, что этот достойный священник нашел еще слова, чтобы пожалеть их, оправдать, простить!» «Посмотри, Джо, какую прекрасную ночь посылает ему Бог! Его последнюю ночь! Больше он не будет страдать!» Вдруг француз прерывающимся голосом что-то проговорил. Фергюсон подошел к нему. Умирающему было трудно дышать, он... Просил поднять края тента. Когда это было исполнено, он с наслаждением вдохнул в себя чистейший воздух прозрачной ночи. Звезды трепетали над ним, а луна как бы окутывала его белым саваном своих лучей. — Друзья мои, — сказал священник слабеющим голосом, — я ухожу. Да поможет вам Бог завершить ваше дело, Двернет да он вам за меня мой долг... — Благодарности. — Не падайте духом, — ответил ему Кеннеди. — Это лишь временный упадок сил. Вы не умрете. Можно ли умереть в такую прекрасную летнюю ночь? — Смерть пришла за мной, — возразил миссионер. — Я знаю. Что ж, дайте мне встретить ее лицом к лицу. Смерть — начало вечной жизни, конец земным трудам. Поставьте меня на колени, братья, прошу вас. Кеннеди приподнял его, но бессильное тело свалилось ему на руки. «Боже мой! Боже мой!» — воскликнул умирающий проповедник. «Жалься надо мной!» Лицо его просияло. В от земли, радости которые не были им изведаны, среди ночи посылавший ему свой тихий свет под небесами, к которым он взлетал точно в каком-то чудесном вознесении — Он как будто уже начал жить другой, новой жизнью. Собравшись с силами, он благословил друзей, которые всего лишь один день, как стали его друзьями, и снова упал на руки Кеннеди, по лицу которого текли обильные крупные слезы. «Умер», — сказал доктор, наклонившись над ним. «Умер». И три друга, точно сговорившись, опустились на колени и стали молиться. «Завтра утром, спустя несколько минут, — сказал Фергюсон, — мы похороним его в земле Африки, в земле, орошенной его кровью. Всю остальную ночь над телом по очереди бодрствовали доктор Кеннеди и Джо. Ни единым словом не нарушили они благоговейного молчания. Все плакали. На следующее утро подул южный ветер и тихо понес Викторию над обширным плоскогорьем». Тут были и потухшие вулканы, и бесплодные лощины. Воды кругом не видно было и следа. Огроможденные друг на друга скалы, валуны, беловатые мергельные ямы все свидетельствовало о полнейшем бесплодии почвы. Около полудня доктор решил для погребения миссионера опуститься в котловину, огруженную скалами первозданных плутонических пород. Эта гористая местность была для него подходящим приютом. Вместе с тем, здесь были благоприятные условия для приземления Виктории, которая за неимением деревьев не могла быть поставлена на якорь. Но теперь, как объяснил своему другу Фергюсон, для спуска было необходимо выпустить соответственное количество газа, ведь при похищении миссионера пришлось выбросить весь балласт. Доктор открыл клапан во внешней оболочке шара, часть водорода вышла — и Виктория спокойно опустилась на дно котловины. Не успела она коснуться земли, как доктор сейчас же закрыл клапан. Джо прыгнул, и, держась одной рукой за борт корзины, другой стал кидать в нее камни до тех пор, пока вес их не сравнялся с его собственным. Теперь уж он мог начать действовать обеими руками. И вот, когда Джо положил в корзину больше пятисот фунтов камней, доктор и Кеннеди, в свою очередь, сошли на землю. Викторию равновесили и теперь она не могла подняться с земли. Фергюсон обратил внимание на то, что камней для установления равновесия потребовалось совсем немного, они были необычайно тяжелыми. Всюду лежали обломки кварца и порфира. «Вот так странное открытие», — подумал про себя доктор. В это время Кеннеди и Джо в нескольких шагах от него искали место для могилы. В балке, закрытой со всех сторон, стояла невыносимая жара, словно в натопленной печке. Полуденное солнце почти отвесно бросало в нее свои палящие лучи. Сначала понадобилось очистить место от валявшихся на нем обломков скал. Затем была вырыта могила, достаточно глубокая, чтобы дикие звери не могли добраться до трупа. В эту могилу друзья благоговейно опустили тело француза, его засыпали землей и в виде памятника навалили несколько больших обломков скал. Доктор стоял неподвижно, глубоко погруженный в свои мысли. Он даже не слышал, как товарищи звали его, чтобы отправиться вместе с ними на поиски убежища от зноя.